и слушать священные строки. Но он их не произносил. Нет времени? Неужели они не могут этого понять? Что же будет? Чтобы отвлечься от молитвенного шепота, он сунул руку за пазуху и нащупал под рубах и кожаный кошель привязанный к груди. В этом плоском, больно давящем на грудь тайнике Лежали предписания, которые помогут ему преодолеть сотни миль путешествия неизвестности. Двадцать семь листов бумаги. Кошель был надежно прилажен, кожаные ремни врезались в кожу. Молитва прочитана, священники-ксенопы поднялись с земли, Петрит стоял перед ними, и каждый подходил и с любовью заключал его в объятия. Последним подошел шофер, ближайший друг по братству. Слезы, наполнившие его глаза и заструившиеся по щекам, сказали все, что должно было быть сказано. Монахи заспешили к грузовикам, а Петрит побежал вдоль поезда к паровозу и залез в кабину машиниста. Он кивнул брату, и тот стал крутить колесики и передвигать рычажки. В ночи раздался пронзительный скрежет металла. В считанные минуты товарный состав набрал скорость. Путешествие началось. Путешествие во славу единого Бога. Петрит, оперся металлический поручень из стены, закрыл глаза и позволил сотрясающей тело вибрации и встречному ветру заглушить свои мысли, свой страх». Потом открыл глаза лишь на мгновение и увидел, как брат стоит, чуть высунувшись из окна. Мощная рука покоится на колесе тяги, взор устремлен во тьму спереди. «Силач Аннаксас» — так его все называли. Но Аннаксас был не только сильным, он был добрым. Когда умер отец, Аннаксас пошел в депо, Тогда ему, мускулистому подростку, было всего тринадцать, и он мог работать без устали долгие часы, которые выматывали крепких взрослых мужчин. На деньги, которые Анаксос приносил домой, жила вся семья, и его младшие братья и сестры получили образование, на которое могли рассчитывать. А один из братьев даже больше не ради семьи, а во славу Господа. Всевышний испытывал людей, как испытывал сейчас его. Петриц склонил голову, его губы зашевелились, и в мозгу возникли слова безмолвной молитвы. Верую единого в единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца, рожденного прежде все век, света от света, Бога истинно от Бога истинно рожденно, несотворенно, единосущно Отцу». Они добрались до Эдесской ветки. Стрелку уже перевели незримые руки, и поезд из Салоник — рванулся на север во тьму ночи. Югославские пограничники столь же жадно ждали новостей из Греции, сколь взятки от греческих гостей. На севере стремительно разгоралось пламя войны. Говорили, что скоро падут Балканы, и экспансивные итальянцы собирались на городских площадях и слушали воинственные лозунги, изрыгаемые бесноватым Муссолини и его марширующими фашистами. Повсюду только и разговоров было, что о неминуемом вторжении. Югославы приняли несколько корзин с фруктами, ксенопские фрукты считались лучшими в Греции и пожелали Аннаксасу счастливого пути и удачи, в которую сами не верили, потому что путь его лежал на север. Во вторую ночь они добрались до Митровицы. Ксенопский орден отлично провел подготовительную работу. Для них был расчищен железнодорожный путь. В это время не ожидался ни один состав. Поезд из Салоник миновал Сараева. Когда они стояли на разъезде, из тьмы вышел человек и обратился к Петриду. Через двенадцать минут передвинут стрелку. «Вы поедете на север, к бане Луки. Днем переждете на сортировочный». Там место оживленное, много составов с вами свяжутся ближе к сумеркам. На шумной сортировочной станции в бане Луки ровно в четверть седьмого вечера к ним подошел человек в рабочем комбинезоне. — Все в порядке, — сообщил он Петриду, — в диспетчерских сводках вашего поезда нет, вас просто не существует. В 6.35 им подали сигнал, передвинули еще одну стрелку, и поезд из Салоник попал на Загребскую ветку. В полночь на тихой сортировочной Загреба Петриду передали длинный коричневый конверт. Здесь бумаги, подписанные итальянским министром путей сообщения. В них сказано, что ваш товарный состав приписан к венецианскому экспрессу Ферровия. Это гордость Муссолини. Никому не позволено останавливать составы, следующие из Венеции. Вы переждете в депо Сезаны и поедете экспрессом ферровия из Триеста. С пограничным патрулем в Монфальконе не должно возникнуть никаких осложнений. Спустя три часа они стояли на путях близ Сезаны. Огромный локомотив тяжело пыхтел. Сидя на ступеньках, Петриц смотрел, как Аннаксас манипулирует рычагами и колесиками. «Ты отлично справляешься», — сказал он, не кривя душой. «Да, это дело не хитрое, ответил Аннаксас. «Тут не надо образования, просто наловчился». «А, по-моему, очень хитрое, я бы так не смог». Брат посмотрел на него, пламя выбивавшееся из топки освещало его суровое лицо с широко посаженными глазами, крупное, приветливое лицо. Это был могучий великан и честный человек. «Да тебе все под силу», — тихо возразил Аннаксас. «У тебя, брат, такая золотая голова, ты такие слова знаешь, куда уж мне?» «Ерунда», — рассмел, Петрит. «Помнишь время, когда ты, бывало, хлопнешь меня по спине и скажешь, работай, не зевай, шевели мозгами?» «Это было давно, ты корпел над книгами, помню, помню. Депо было не для тебя, и ты выбрался оттуда».